Отчего люди не видят синюю лошадь или зеленое лицо? Потому что, вопреки очевидности, их связанный мозг знает то, чего нет на самом деле. Сколько споров о жизни, о религии, о знании, о красоте породили связанные мозги, связанные оковами школ-тюрем. Вот и ваши враги так многое знают непреложно, что они даже помогут будущей культуре. Помогут для себя неожиданно. Они ведь решили задавить вас своими великолепными материальными достижениями и вещами. Они выдрузили стандарт свой оконченной жизни, оконченной расы. В гордости сознание законченности они обрезали все ненужные провода. Что значит бедный дух перед мощью складов, набитых хотя бы гнилой мануфактурой? Враги уже готовы торжествовать и петь гимны своего отрицания но происходит глупая вещь. Кто-то не хочет взять их товары. Время портит их заготовки. А, по видимости, они не могут даже рядом лежать с изделиями древних эпох. И из-за груды хлама победоносно и неоспоримо покажутся лишь творение духа. Взглянем на музеи нашей планеты хотя бы через одну тысячу лет. Что именно найдут потомки от наших дней? Они, которые уже будут давно знать и атомическую энергию, и мощь гармонии. Книги, газеты, бумаги, ткани стали уже пылью. Цементы и железо уже давно превратились в труху. Все краски стали желтыми и серыми. Многие изваяния. Развалились, остатки кладбищ стали местами убожества, и рядом с этим печальным ликом еще останутся монолиты древних эпох, уже не однажды знающие, что такое тысячелетие. Много изделий врагов ваших унесет время. Правда, в битве очищения погибнуты некоторые друзья, но те, которые поймут, что есть гармония, те сохранятся. Ибо они знают, что гармония заключается в соответствии всех частей. И всех материалов. Кто знает, для чего творит он и что выражает, тот создает и соответствие материалов. Он поймет, как охранить книги. Скрижали знания. Он поймет, что нелепо ставить цементное изваяние или писать картину с заведомо плохими красками на гнилом холсте. Мало помалу люди поймут, что именно должно сохраниться и как именно сохранить это, а хранить как след искры божественной энергии. Но для того, чтобы знать, надо помыслить, надо создать момент этого подъема, этого узнавания. Много людей в конце недели ходят в церковь. Много людей в конце недели вспоминают, сколько они должны заплатить по счетам. Но немного людей хотя бы один раз в неделю вспомнили, что за семь дней они внесли в область красоты и знания. И тщетное искусство стучится в эти запертые двери. Этот стук сердца беспокоит мозг, не более стука ветра. И еще плотнее притворяют ставни и завешивают шелковыми тканями всякий доступ воздуха.